Глава 41. Миссис Бимиш действует. «Мама!» — воскликнул Берти, входя на кухню. Миссис Бимиш сидела за кухонным столом и время от времени, смахивая слезу, штопала сыну свитер. Ужасное нападение Ика Бога на старушку-ихтеолога вызвало в ее памяти самые горестные воспоминания о погибшем муже, о том, как в голубом зале она целовала и обливала слезами его холодную, словно фарфор, руку, а его тело покрывал государственный флаг корникопии. «Мама, посмотри», — сказал Берти взволнованно и протянул ей на ладони крохотную деревянную лапку, найденную только что под кроватью. Миссис Бимиш надела очки, в которых занималась шитьем при свете лампы, и взглянула на находку. Надо же? удивилась она. Это же лапа от той деревянной игрушки, которая была у тебя в детстве. От Икабо. Она не договорила. У нее перед глазами всплыли сегодняшние следы монстра около дома несчастной жертвы, похищенной Икабогом. Конечно, следы были гораздо крупнее, больше, чем эта крохотная лапка, но у миссис Бимиш не было сомнений, что они в точности повторяли все ее изгибы, чешуйки, когти. Словно завороженная, она смотрела на крохотную лапу, поворачивая ее и так и эдак дрожащими пальцами. Прошло несколько минут, прежде чем потрясенная миссис Бимиш снова обрела дар речи. Женщина вздрогнула. Ей показалось, что открылась какая-то потайная дверь, и спустя много лет она, наконец, узнала правду. С тех пор, как погиб муж, она не допускала даже мысли, что ика бога не существует. Наоборот, беззаветно веря королю и слюньмору считала любого, кто усомнится в реальности монстра-предателем Родины и государственным изменником. Теперь стали припоминаться и разом нахлынули все прошлые сомнения и подозрения. Вспомнился, конечно, и тот досадный разговор с посудомойкой о высказываниях Дафтейла и о затаившемся в темном углу слуге Канкерби, которого заметила слишком поздно, Вскоре после этого случая Дафтейл исчез. Опять всплыла перед глазами девочка со скакалкой, вышитым маргаритками платье Дейзи, а еще слова девочки, что ее младшему братику в тот же день отец подарил бандалор. Думала миссис Бимиш и о дяде Гарольде, который писал, что они голодают, А до этого письма почта странным образом не доходила до столицы. Это заметила не только она, но и все соседи. Не говоря уж о внезапном исчезновении леди Эсланды, вызвавшем столько кривотолков, эти и другие странности стали складываться в стройную страшную картину, от которой по спине бежали мурашки. И дело было вовсе не в Икабоге. Что же на самом деле случилось с ее мужем на болотах? Почему ей не позволили приподнять государственный флаг, чтобы взглянуть на тело мужа? Вопросы, на которые она не находила ответа, налетели, как саранча. Миссис Бимиш в растерянности и смятении смотрела на сына. На лице Берти, как в зеркале, сражались ее собственные чувства. Уверенно, что король ничего не знает, прошептала она одними губами. Он добрый и хороший. Несмотря ни на что, преданность миссис Бимиш и во королю Фреду Отважному была безгранична. Еще бы, он всегда был так добр и внимателен к ней и Берти. Зажав в кулаке крохотную лапу и кабога, миссис Бимиш отложила недоштопанный свитер сына и порывисто поднялась со стула. «Я должна увидеть короля Берти», — сказала она. «Такой решительной Берти ее еще не видел». «Что? Сейчас?» — пробормотал он и посмотрел в окно, где уже была непроглядная ночь. «Да, сейчас», — кивнула мать. «Пока у меня есть шанс застать его одного без приятелей лордов». Он согласится меня принять. Он всегда ко мне благоволил. «И я с тобой!» — воскликнул мальчик. Тяжелое предчувствие сдавило сердце. «Ни в коем случае!» — отрезала миссис Бимиш. Подойдя к сыну, она положила ему руку на плечо и пристально посмотрела в глаза. «Слушай меня внимательно, Берти. Если я через час не вернусь из дворца, Ты немедленно бежишь из Тортвиля. Отправляйся на север, в Вин Оград, к дяде Гарольду, и расскажи ему все. Но, мама, начал Берти, вздрогнув от страха, пообещай, что немедленно покинешь город, если я не вернусь через час. Я обещаю, кивнул он. Странное дело. Мальчик, который полчаса назад был готов к смертельной схватке с самим Ика-Богом, теперь чувствовал, как от страха его душа ушла в пятки. — Мама! — пролепетал он. Миссис Бимиш крепко обняла сына. — Ты умный мальчик, Берти, и никогда не забывай, что ты сын солдата и главной поварихи. Женщина подошла к двери, быстро надела мягкие туфли И последний раз, улыбнувшись сыну, исчезла в ночи.